которых внезапно остановили. Не знаю, что произошло бы, если бы не тонкое обоняние Бло. Что же будет дальше, думали мы с тревогой. Нас было пятеро совершенно безоружных европейцев: мой старый друг-вулканолог Жак Ришар, топограф Клод Рейхенфельд, горный инженер кондоминиума новые гибриды Роланд Триам, Бло и я. Нас тудимет на приехавший с нами с острова Вате, был здесь чужим и, следовательно, автоматически считался врагом. Лицо его исказилось от ужаса, а их, подкрадывавшихся, было человек 15 а то и 20 Чего же можно было ожидать в этой ночи, внезапно ставший такой враждебным? Я поднялся со всей беззаботностью, какую только мог изобразить, и с приветливым видом направился к пришельцам, все еще опиравшимся на ладони или локти. Они тоже поднялись и тоже пытались сделать естественный и непринужденный вид. Никто из них не отвечал на мои попытки завязать разговор. Они сделали несколько шагов и присели на корточки на склоне выше нас. Бло отрегулировал свой фонарик, и повесил его так, чтобы он освещал всю сцену и оберегал нас от неожиданностей. Ситуация была чрезвычайно неприятная, тем более что островитяне, находясь выше нас, могли внезапно выйти из состояния хмурой пассивности и обрушиться на нас вниз по склону. Я задавал себе вопрос, нет ли у них ножей или топориков. Чтобы узнать это, а также чтобы немного собраться с духом, я попросил у них нож, но по-французски. Они не могли понять ни слова, однако это способствовало установлению хоть каких-то контактов. Продолжая говорить о чем попало, о Париже, о вулканологии, о Ван Гоге, я приблизился к ним, обошел всю группу, остановился перед тем из них, кто, как я знал, был старейшиной, и обратился к нему на ломаном английском языке. Но все это было встречено с тупым и пугающим равнодушием. Вооружены они или нет – Узнать было невозможно. Время ползло неимоверно медленно. Мы спрашивали себя, когда же появится Коллен с его джипом, его фарами, его знанием этих людей. Эти полчаса были чрезвычайно неуютными. Наутро мы решили сматывать кабели. И лишь много месяцев спустя после возвращения в Европу я получил копию отчета об опросе, проведенном герцогом Дюфаяром. Кратер Ясура — это жилище духа Ярпопианги, бога поправителей людей и Эпикели в деревне Сульфурбей. Белые правители, желая низвести людей Танна до положения полного рабства, вызвали европейского колдуна, искусного в вулканах, чтобы он захватил этого демона. И он прибыл с другими колдунами — таинственными машинами с неразрываемыми канатами, чтобы смастерить ловушку. Они натянули канаты вокруг вулкана и на самом вулкане. Люди Танна пытались этому противиться, но напрасно или почти напрасно. Они наблюдали за белыми, тревожный ища, что сделать для того, чтобы помешать им довести до конца их ужасное дело. Они были потрясены, узнав, что произошло в ночь с 29 октября на 30 апреля. В этот вечер волшебник тихо, не поднимая шума, протянул свои канаты до самого края кратера. Потом он спрятался в одной из расселин по соседству. Около полуночи Ярпопианги вышел из огня, желая бросить взгляд на остров Танна и освежиться в озере Сии, на краю равнины пепла. Что-то неясное, но странное насторожило его. Он осмотрел кратер, но не заметил ни канатов, ни волшебника, и начал спускаться вниз. Он подошел к норе, где притаился белый колдун, и прошел мимо. Тут он заметил канаты. Он повернул назад, но белый волшебник выскочил и накинул на него свои стальные тенета. Грозный Ярпопианги, чья сила была колоссальна, сражался так, как может сражаться только демон. Но ничего не мог поделать Тимон. Заколдованными вверх Он был побежден и с оторванным большим пальцем, с изрезанным лицом, с рассеченным бедром, белый колдун увлек его в это леке и посадил в клетку у доктора Колена. И Арпопианге сделал вид...